науки. Один была дайди пол, версия картины Иван Грозный убивает своего сына. Картина называется, на самом деле, Иван Грозный убивает своего сына, сжигает дом и выкартовывает дерево. Едет электричка. Какая-то бабка жмёт кнопку экстренной связи с мысценистом. Товарищ машинист, в вагоне э, номер 13 нет света. Повторяю, в вагоне номер 13 нет света. Сейчас я нах... брошу и пойду чинить. Повторяю, сейчас я нах... брошу и пойду чинить. Ищу поклонников группы Муми Тролль, найду убью нафиг. С новым годом красный! В эфире рубрика Это интересно! Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если у пилота отобрать все приборы? То он скорее всего будет есть руками. Прирасту, и стану настоящим летчиком Смотри, как просто умирать, когда никто не будешь ждать. Знаешь, что? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хочу многовай. А зачем? Там есть все, что мне надо. Да? Все на да. песок для детей, солнце для жены, акулы для теоси.